Глава 9. Верховный. Валяние в грязи не прошло бесследно. Он все-таки заболел, и началось все с ломоты в костях, которую Верховный привычно списал на возраст. За нею, правда, появилась характерная тяжесть в груди, обернувшаяся мучительным кашлем. Следом заныло горло, а после вовсе разошлось так, что и воду-то получалось проглатывать с трудом. И главное — верное средство, козье молоко, смешанное с топленым жиром, не то что не помогало, не приносило оно и недолгого облегчения. И Верховный почти уже решил, что все же исчерпал свой срок. Видно, не он один, если в покоях появился владыка копий. — Ходят слухи, что вы при смерти, — произнес он, махнув рабам, — Те поспешили выйти, здраво полагая, что лишние знания им ни к чему. «Я не верил. Теперь смотрю, что зря». «Я...» <связывая> — владыка копий выглянул за дверь. «Мага пусть приведут!» — голос его доносился глухо, но обострившийся слух Верховного уловил и это, и лепит того, кто был послан за упомянутым магом. «И побыстрее!» Он вернулся и самолично поправил подушки, затем приподнял Верховного и усадил. Так хорошо, владыка копий мало изменился с прошлого своего визита, разве что кисти рук, свисавшие с пояса его, слегка потемнели, но не завонялись. «Не вовремя, да чего же не вовремя вы помирать вздумали? И этот ваш куда подевался?» «Умер», — выдавил Верховный. «Я так и думал. Жаль, он показался мне толковым малым. А теперь что?» «Что? Понятия не имею, что», — рявкнул Владыка Копий. «Надеюсь, проклятый поможет. Иначе туго будет. Всем туго». Он подвинул кресло Верховного к кровати и уселся в него. Сцепил руки под подбородком, уставился. Взгляд тяжелый, мрачный. «Что в городе?» «В городе-то аккурат тихо. Пока тихо. Я поднял войска, на всякий случай. А то же оно как. Чуть что чернь бузить принимается. Но слухов много. Всяких. Тревожных. Будто они иными бывают». Впрочем, мысли эти верховный не стал озвучивать, а владыка копии не стал более говорить, но и уходить не ушел, дождался мага. Тот с прошлой встречи стал словно бы круглее, да и наряд сменил, и нынешние, шитые золотом одежды, гляделись на нем чуждо. «Проклятье!» Одно не изменилось — скверный характер мага и всякое в нем отсутствие страха, равно как и почтение. «Почему раньше не позвали? Это ж надо было так запустить!» Он принялся щупать, и порой его прикосновения причиняли боль, но Верховный терпел. И флакон, сунутый магом под нос, тоже выпил, и даже не удивился, ощутив, как питье растекается по телу живительным теплом. А то укутывает Верховного будто в пух. потянуло на сон. «Не сопротивляйтесь. Во сне организму легче восстановиться». Верховный не собирался. Он ухнул в бездну сна, в которой смешались что Микатл с вырванным сердцем, которое он держал в руках и норовил сунуть Верховному, что Императрица, что Золотая Маска, та самая. Потом все исчезло, И осталась лишь она. Золотые веки дрогнули, и Верховный ощутил на себе всю тяжесть божественного взгляда. Но каким-то чудом, не иначе, выдержал его. «Меняешься!» Голос раздался в голове, пробив муть сна. «Хорошо!» Этот звук разнесся, причиняя боль, но и ее Верховный выдержал, голову вот склонил, не из страха, ибо его не было, но выражая почтение и уважение врагов тоже стоит уважать, особенно если они боги. Я не враг вам. Она тоже изменилась. Это маска. Признаю, я слишком долго был в забытии, вот и слегка перестарался, но я не враг вам. Друг. Тот, кто может защитить, ведь время близится, человек, время близится. Эхо его голоса еще звучало в ушах, когда Верховный очнулся. Темно, и свечи почти догорели, но раб, сидящий у подставки с ними, не спит. Взгляд его тревожный, направлен на эти самые свечи, а руки сжимают связку новых. Ночь. Утро. «Здесь всегда сложно понять, ибо храм живет собственной жизнью. Ночь». Верховный прислушался и по звукам, что доносились из-за двери, точнее их отсутствию, заключил, что таки ночь. В то же мгновение раздался оглушительный храп, заставивший раба сжаться. «Ты!» — тихо окликнул его Верховный. «Подай воды!» Шепот не вызвал привычной ссаднящей боли в горле. Стало быть, маг помог. Раб встал на четвереньки и едва не сломал свечи. Тут же вздрогнул, затрясся всем телом. Из новых, что ли? Те, кто при храме давно знают, что Верховный не имеет обыкновения гневаться за такую ерунду. «Поставь свечи и подай воды. Помоги мне сесть». оправиться. Тело слабо, а слабое и больное слабее прочих. И ныне Верховный едва не сделал того, чего не делал след юных. Впрочем, до нужника его практически дотащили. И раб помог устроиться и бережно держал, а потом, не дожидаясь приказа, перенес Верховного к умывальне. И там, устроив на скамеечке, смыл мягкой губкой пот с кожи, а затем обернул полотенце. Как тебя зовут? Акти, господин, шепотом ответил раб, глядя под ноги. Скажи, что я желаю видеть тебя при себе. Верховный попытался было подняться, но пусть даже боль ушла, причем и та, которая в горле, сил у него не прибавилась. Кто тут? Господин, владыка копий, шепотом ответил Акти велел разбудить если вы когда вы очнетесь сразу он будет зол и снова согнулся ничего мальчик иди нет сперва посади меня в постель посади лучше в кресло я добавлю подушек будет хорошо удобно простите но просто не мокрые — Вы потели сильно. — Хорошо. Не стал спорить Верховный. — Посади в кресло, разбуди его, и пусть пошлют кого на кухню. Я, кажется, хочу есть. Прислушавшись к себе, Верховный понял, что действительно голоден. Стало быть, тело его не рассыпалось на части, но протянет еще немного. Сколько — неважно. Акти исполнил все в точности, разве что набросил на колени меховое одеяло, да под спину и бока напихал подушек. И хорошо, теперь Верховный мог сидеть, не опасаясь завалиться на бок. Вот владыка копий был недоволен. — Что за! Я велел! — Не ругай юношу! — мягко попросил Верховный. Он желал исполнить, но я запретил. Сам понимаешь, после долгого сна хочется небесед. И руками развел. Э, ты иди, пусть принесут еды. Тоже верно. Владыка копий широко зевнул. Я уж думал, что все. Мах сказал, что ты будешь спать и долго. Но не думал признаться, что настолько долго. «И ты решил охранять мой сон?» «Я решил... Не знаю, что я решил...» Голос владыки копий гремел горной рекой. «Одно дело войска, битва, там все понятно, просто, а тут все в смятении...» — Небеса больше не тряслись, но и того, что было довольно, ты людям не показываешься завтра. Верховный подумал и поправился. — Послезавтра. Я выйду к людям послезавтра, в главный храм, и желательно, чтобы не только я. Владыка копий кивнул, и на лице его мелькнуло удовлетворение. «Это будет хорошо, но твое здоровье немного лучше», — Верховный откинулся на подушке. «Благодарю за заботу». «Мне было бы проще, если бы ты сам о себе заботился». Упрек был сделан по праву. «Порой я увлекаюсь», — признался Верховный, — «но разговор будет не о том». И вовсе не из-за беспокойства здоровья Верховного он сидел тут. Сколько? Долго. Наверняка очень долго. Микател ушел к богам. Осторожно начал владыка копии, глядя куда-то в сторону. Тело так и осталось там на вершине пирамиды. Ибо Верховный был слишком слаб, чтобы его спустить. А про дитя и говорить нечего. Звать же кого-то иного туда, внутрь, показалось неправильным. — И тебе нужен тот, кто его заменит? — Нам, — поправил владыка копий, — нам нужен тот, кто будет выходить к людям и говорить правильные слова. После проклятой ночи только и слышно о гибели мира, и все вокруг вспомнили о богах. Храмы не вмещают всех, кто желает поклониться. Люди несут дары в надежде, что их хватит, чтобы вымолить прощение, скорее уж жизнь, еще немного жизни, но неверховному их судить. И в этот момент именно вы, ваши слова и вправду имеют значение. Он снова вспомнил о вежливом обращении и даже голову чуть склонил. А потому нельзя допустить, чтобы ваша болезнь все разрушила. Или смерть. Или смерть. Все же владыка Копи отличался воинской прямолинейностью. Уже сейчас ползут слухи, что вы вот-вот уйдете к богам, а значит храм осиротеет, и что это знак. Правда, по всякому его толкуют. Но если вы и вправду умрете, то знак будет истолкован весьма однозначно. И он прав. Вот только как пояснить, что Верховный не собирается умирать? Отнюдь он хочет жить, и сейчас, пожалуй, более, чем когда бы то ни было. — У вас есть имя, верно? Он погасил раздражение, вспыхнувшее было в душе. — Даже три. Я все же оставлю вам право выбора. Пока, пока еще Верховный способен сидеть и говорить. Вы ведь разумный человек, — владыка копий тронул висящую на поясе кисть. За прошедшее время она скукожилась и потемнела, но ногти ее блестели золотом. Вы понимаете, что не время для интриг, но он все одно их плетет. Неумело, кривовато, ибо и вправду скорее воин, нежели царедворец. Что, если вдруг я не могу позволить храму отколоться? Заговорщики мертвы те, о ком мы знаем, но сколько есть тех, о ком мы не знаем? И кто-то же пустил слух, что беды происходят от того, что трон заняла эта девочка. Верховный чуть подался вперед. «Кто?» «Сам бы хотел знать», — Владыка Копий покачал головой. «Уже говорят, что она не настоящая императрица, и что все ею сотворенные чудеса на самом деле не чудеса, и что сила ее идет от мага, даром, что тот рядом постоянно крутится, и это лишь начало». Тут важно ваше слово, чтобы удержать равновесие. Или того, кто будет после меня. Именно. Хорошо. Верховный думал недолго и вынужден был признать, что владыка копий прав. Сам бы он на его месте, пожалуй, раньше потребовал бы предоставить власть тому, кто более здоров, надежен, верен и нашел бы способ уговорить. А тот сидит вот, увещевает, хотя мог бы иначе. Ту же подушку на лицо, а после вырезать всех, кто лишний и не согласен с переменами. Тихо, как это случалось не раз. У него есть войска, храм... Храм давно уже не так силен, как было в старые времена. И хочется думать, что все исключительно из глубокого уважения к Верховному. Но... — Нет. — Имена. И пусть все трое будут готовы служить при храме. Каждый из них должен подняться на вершину пирамиды. Вот завтра пусть первый идет. Я посмотрю, как они справляются. Ответ, похоже, удовлетворил владыку копий. И имена были названы. Что ж, ничего нового. Всех троих Верховный знал, не сказать, чтобы близко. Из хороших родов. Сильные, молодые, но не настолько, чтобы это выглядело вызывающе. Здоровые, наверняка с амбициями и желанием подняться выше. А еще готовые слушать того, кто поможет желанию исполниться. Но трое, на два больше, чем следовало бы. «И этот мальчик...» Это твой раб? Он ходил за моим дедом, не стал отнекиваться владыка копий. Толковый, и дед его любил. Понравился? Плохо. Или... Сколько ты за него хочешь? Владыка копий махнул рукой. Забирай, считай подарок. Все одно он ни на что иное не годится. Трусоватый, бестолков. Благодарю. «Стало быть, послезавтра. Хорошо. И она тоже будет. Мне кажется, ей надо показаться людям. И хорошо бы сотворить какое-нибудь чудо». Цена все-таки была озвучена. «Я попытаюсь ее уговорить». Верховный с трудом сдержал улыбку. «Это и вправду будет. Весьма вовремя». Символично. Народ любит символы. А еще любят, когда небеса ночью темнеют, днем светлеют и не трясутся, — проворчал владыка копий. Впрочем, разберешься сам там. И имя назовешь имя. Назовет. Все непременно. Вот три назовет. Была, помнится в давние времена, подобная практика. Помощники. «Да, помощники Верховному будут нужны, определенно, и дела храма пусть возьмут на себя. Это нужно, а Верховный займется иным. Ему нужны ответы». В комнату бочком вошел новый раб с подносом, который он осторожно поставил на стол. Двигался он тихо, явно стараясь обойти владыку копией стороной. Тот лишь хмыкнул — Махнул рукой и удалился, сочтя свое дело сделанным. «Господин...» Раб заговорил, когда дверь притворилась. «Маг справлялся о вашем здоровье, просил сообщить, когда вы очнетесь, но владыка...» «Я теперь твой хозяин...» Верховный вдохнул ароматный пар. «И пошли кого-то за магом...» — А еще ты умеешь писать, читать? — Немного, господин. Меня учили, но я давно уже... — Ничего. Владыка поднял было ложку, но пальцы оказались неприятно негнущимися и не удержал ее. Впрочем, раб не позволил ложке выпасть. Подхватил, вложил в руку верховного и сжал его пальцы. Потом... Этой же ложкой и рукой зачерпнул варево и помог поднести ко рту. Хороший подарок. Весьма. Верховный сделал глоток и прикрыл глаза. Бульон был сытным, и это радовало. А остальное как-нибудь справится. Более того, сейчас он даже знал, где искать ответы. И удивляло, что как это он прежде не подумал о столь очевидной вещи, как храмовое хранилище? В конце концов, где еще могут храниться знания о богах? Или о тех, кто подобен богам? «Отвар!» — губам поднесли кубок. Когда тело слабо, оно может отвергать пищу чересчур жирную. Здесь семена укропа и корни петрушки, и иные травы. Они помогают работать кишкам. И Верховный сделал глоток. Определенно отличный подарок. Кони, девственницы, сокола. В его возрасте один толковый раб стоит сотни прекрасных девственниц. У отвара был горький вкус — Но Верховному и он понравился, тем паче желудку и вправду стало легче.